Я ни о чем не жалею, говорил Альберт. Не о том, что томился в заточении, не о том, что трепетал за ее жизнь. Своих собственных страданий я даже не замечал. О том, как страдал за нее, я уже забыл. Она спасена. И она будет счастлива. С вами, Альберт? Скажите мне, что она будет счастлива с вами и благодаря вам, или я перестану ее уважать и лишу ее своего восхищения и дружбы. Не говорите так, Трэнк. Вы оскорбляете этим природу, любовь и небо. Наши жены так же свободны, как наши возлюбленные, и желание поработить их во имя долга, удобного одним нам, было бы преступлением и святотатством. Знаю, знаю... И хоть мне не возвысится до твоей доброты, я чувствую, что если бы Амалия не подтвердила мне свое обещание, а взяла его назад, я все же продолжал бы любить ее и благословлять те счастливые дни, которые она подарила мне. Но ведь могу же я любить тебя больше, чем себя самого, и ненавидеть любого, кто тебя не любит? Ты улыбаешься, Альберт, ты не понимаешь моей дружбы, а вот я не понимаю твоего мужества». Нет, если правда, что она, твоя супруга, влюбилась, и притом до окончания срока траура безумная в одного из наших братьев, будь он самым достойным среди нас, самым обаятельным мужчиной в целом мире, я никогда не смогу простить ей. Ну, прости ты, если любишь. Тренк, Трэнк, ты не знаешь, о чем говоришь. Ты многого не понимаешь, а я не могу ничего тебе объяснить. Погоди осуждать эту замечательную женщину. «Придет время, и ты узнаешь ее. Но кто же мешает тебе оправдать ее в моих глазах? Объяснись, к чему эта таинственность? Мы здесь одни. Твое признание никак не может скомпрометировать ее, и, насколько мне известно, никакая клятва не запрещает тебе скрывать от меня то, что подозреваем все мы, судя по твоему поведению. Она разлюбила тебя. Чем же можно оправдать это?» А разве она когда-нибудь любила меня? В этом и состоит ее преступление. Она никогда не понимала тебя. Она не могла меня понять, и я не мог открыть тебя перед ней. К тому же я был болен, я был безумен. А безумных никто не любит. Их жалеют или боятся. Ты никогда не был безумен, Альберт. Я никогда не видел тебя таким, напротив... «Меня всегда поражала твоя мудрость и мощь твоего ума. Ты видел меня в действии, твердым, решительным, и никогда не видел в состоянии мучительного покоя во власти болезненного уныния. Ты во власти уныния никогда бы не подумал, что это возможно, потому что тебе неизвестны все опасности, препятствия, все темные стороны нашего дела. Тебе никогда не приходилось падать на дно той пропасти, в которую была погружена моя душа, которую я бросил в свою жизнь. Ты сталкивался лишь с возвышенной, благородной ее гранью. Тебе давали лишь легкие поручения и открывали лишь светлые перспективы, потому что я не так великодушен, не так восторжен и, говоря откровенно, не так фанатичен, как ты, благородный граф. Ты сам пожелал испить чашу рвения до дна, а когда тебя начала душить горечь, ты усомнился в небе и в людях, да, я усомнился. Был жестоко наказан. И все еще сомневаешься? И все еще страдаешь? Нет. Теперь я надеюсь и действую. Я чувствую себя сильным, счастливым. Разве ты не видишь, какая радость сияет на моем лице? Не чувствуешь, каким восторгом переполнена моя грудь? Но ведь тебя обманула твоя любовница. О, что я говорю, твоя жена... Она никогда не была ни любовницей моей, ни женой. Она никогда и ничем не была обязана мне, как ничем не обязана и теперь. Она не обманывает меня. В награду за миг сострадания, подаренного мне у моего смертного одра Бог послал ей любовь, величайшую из всех милостей неба. Так неужели я в благодарность за то, что она закрыла мне глаза, плакала надо мной, благословила меня на пороге вечности, который я собирался переступить, потребую, чтобы она выполнила обещание, вырванное у ее великодушной жалости, у ее благородного милосердия. Неужели скажу ей, «Жена, я твой господин, ты принадлежишь меня такого закон, таковы последствия твоей неосторожности, твоей ошибки».